Во-первых, в реальной жизни все гораздо сложнее. Мир не состоит из стопроцентных христиан и стопроцентных нехристиан. Существуют люди, их немало, которые медленно выбывают из христиан, но все еще называют себя этим именем, причем некоторые из них священнослужители. Другие постепенно становятся христианами, хотя еще так себя не называют. Есть люди, которые пока не принимают учение Христа во всей полноте, но в такой степени поддались обаянным. его личности что уже принадлежат ему в гораздо более глубоком смысле чем сами сознают Известные люди, которые, исповедуя другие религии, под скрытым воздействием Бога сосредоточили внимание на тех разделах, которые согласуются с христианством. Например, буддист доброй воли, побуждаемый таким воздействием, может все больше внимания уделять буддийскому учению о милосердии, оставляя в стороне другое, хотя он все еще говорит, что исповедует именно буддизм. В таком положении находились и многие добродетельные язычники задолго до рождения Христа, а сколько в мире людей, у которых в голове не разбериха, и чьи убеждения сотканы из обрывков несовместимых верований. Значит, бессмысленно судить о христианах и нехристианах в целом. Можно сравнивать кошек и собак, или даже мужчин и женщин, потому что здесь каждому ясно, кто есть кто. К тому же животные не превращаются ни внезапно, ни постепенно из собаки, скажем, в кошку. Когда мы сравниваем христиан с нехристианами, то обычно думаем не о реальных людях, которых знаем, а о неких смутных идеях, почерпнутых нами из книг и газет. Если же вы хотите сопоставить плохого христианина с хорошим атеистом, то пусть это будут два конкретных человека, которых вы действительно видели. До тех пор, пока мы не докопаемся до сути, мы будем только время терять. Вторая причина. Предположим, мы докопались до сути и говорим уже не о воображаемых христианах и нехристианах, а о двух конкретных людях, живущих по соседству. Даже в этом случае надо судить очень внимательно, если христианство истинно, из этого должно вытекать, что «а». Любой христианин лучше, чем был бы тот же самый человек, если бы оставался нехристианином. Б. Любой человек, становящийся христианином, лучше, чем он был до этого. Позвольте мне привести сравнение. Если реклама зубной пасты «Белозубая улыбка» не обманывает нас, то из этого следует... а У каждого, кто пользуется ею, зубы лучше, чем они были бы, если бы он ею не пользовался. Б. Если кто-то начнет ею пользоваться, зубы у него станут лучше. Но то, что от употребления этой пасты мои плохие зубы, которые я унаследовал от обоих родителей, не станут такими же прекрасными, как у здорового молодого негра, который вообще никогда не употреблял никакой пасты, еще не доказывает, что реклама говорит неправду. Возможно, христианка мисс Бейтс злее на язык, чем неверующий Дик Феркин. Само по себе это еще не доказывает, что христианство недейственно. Вопрос надо ставить иначе. А каким был бы Дик, стане он верующим? У мисс Бейтс и Дика из-за наследственности и воспитания, полученного в раннем детстве, разный темперамент и характер. Христианство обещает взять под контроль оба эти темперамента и характера, если только ему позволят. Правомочен лишь такой вопрос. Улучшит ли это мисс Бейтс и Дика? Каждому ясно, что в случае Дика под контроль поступил бы характер куда более доступный благоприятному воздействию, чем в случае мисс Бейтс. Но дело не только в этом. Чтобы судить о том, хорошо ли управляют фабрикой, надо принимать в расчет и качество продукции, и техническое оснащение. Возможно, техническое оснащение фабрики — ау. Таково, что она лишь чудом вообще что-то производит. Напротив, у фабрики «Б» первоклассное оснащение, и придется признать, что высокое качество ее продукции все-таки гораздо ниже, чем могло бы быть. Несомненно, хороший руководитель при первой возможности установит на фабрике «А» Новое оборудование, однако это произойдет не сразу. До тех пор низкий уровень того, что она выпускает, не может свидетельствовать о неумелости руководства.